Глава 19. Декабрь 1956 года. Главный плюс для ребенка, растущего в семье ученого, практически нулевой уровень безопасности. Как только Мэтт сделала первые шаги, Элизабет стала поддерживать ее стремление все потрогать, попробовать на вкус, потрясти, бросить, поджечь, распилить, разлить, взболтать, перемешать, разбрызгать, понюхать и лизнуть. Мэтт! Каждое утро кричала Гарит, входя к ним в дом. «Не тронь!» «Не тонь!» — соглашалась Мэтт, выпускала из рук чашку с недопитым кофе, и брызги разлетались во все стороны. «Кошмар!» — схлипывала Гаритт. «Космал!» — соглашалась Мэтт. Пока горит ходила за тряпкой, Мадлен топала в гостиную, хватая по пути одно, другое, ранее третье и протягивая, чумазые ручонки ко всему режущему, колющему, горячему и ядовитому ко всему, что большинство родителей сознательно держат в недоступных для детей местах, словом, ко всему самому интересному. Тем не менее, Мадлен оставалась цела и невредима. За это отвечал 6.30. Он следовал за ней по пятам, вынюхивал опасность, не давал прикасаться к лампочкам, ложился вместо подушки рядом с книжным шкафом, чтобы смягчить удар, если девочка свалится, когда полезет вверх по полкам, а лазить она обожала. В свое время шесть-тридцать не уберег любимое человеческое существо. Больше такое не повторится. «Элизабет», — ворчала Гаррит, — «нельзя позволять Мэт делать все, что ей вздумается». «Совершенно верно, Гарит, отзывалась Элизабет, не отрываясь от трех лабораторных пробирок. «Я как раз убрала подальше ножи». «Элизабет», — увещевала Гаррит, — «за ней глаз да глаз нужен. Вчера она при мне залезла в стиральную машинку». Ничего страшного отвечала Элизабет, по-прежнему наблюдая за ходом реакции. Перед запуском стирки я непременно проверяю барабан. Несмотря на постоянное чувство тревоги, Гаррид не могла не отметить, что ее собственные дети росли в иных условиях, нежели Мэт. Более всего Гаррид поражала удивительная гармония в отношениях между мамой и дочкой. Девочка училась у матери, но и та, в свою очередь, училась у девочки. Они существовали в атмосфере взаимного обожания, Достаточно было увидеть, как Мэт смотрит на Элизабет во время чтения, как весело лопочет, когда Элизабет нашепотывает ей что-то на ушко, какой лучезарной улыбкой озаряется лицо Мэт, когда Элизабет гасит уксусом пищевую соду. Они все делили на двоих. Любую мысль, дело, занятие химии, детский лепет, всякую чепуху, используя порой только им одним понятный тайный язык из-за чего Гарриет временами чувствовал себя отвергнутой. Она предостерегала Элизабет, что взрослый не может, точнее, не должен становиться ребенку другом. Это она вычитала в одном журнале. гарит наблюдала, как Элизабет подхватывает малышку, сажает к себе на колени, а затем подносит близко к пузырящимся пробиркам. От удивления Мэтт округляла глаза. Метод, который использовала Элизабет, как он там называется, экспериментальное обучение дети все впитывают как губка объяснила элизабет когда гарри пожурила ее за чтение дочери вслух книги происхождение видов вот я и спешу а то вдруг мадлен пересохнет охнет скричала мэд охнет охнет!», охнет она же не понимает ни слова из написанного дарвином спорила гарет если уж читать ей эту книгу то хотя бы в кратком изложении правда ведь сама горит всегда так поступала Именно поэтому ее любимым изданием был Ридерс Дайджест. Там сокращали скучные книги до удобоваримого объема, чтобы легче усваивались, как жевательные таблетки с аспирином для взрослых. Услышав от одной мамаши в парке, что той очень не хватает Библии от ридерс Дайджест, в сокращенном варианте, Гарри мысленно добавила про себя «Как мне за мужество». по «По-моему, читать выжимки не слишком полезно», — ответила Элизабет и вообще у меня такое впечатление что мэт и шесть тридцать слушают с удовольствием да вот ведь еще что элизабет читала вслух даже своему псу гарри его нежно любила иногда ей казалось что шесть тридцать не меньше чем она сама переживает из за подхода элизабет к воспитанию по принципу кесера сыра если бы ты мог только с ней поговорить повторяла псу гарит уж к тебе то она бы прислушалась В ответ 6.30 только вздыхал. Элизабет и без того к нему прислушивалась. Давно известно, что существуют невербальные способы общения. Однако люди в большинстве своем привыкли отмахиваться от своих собак. Это называется игнор... Стоп, не так. Игнорировать. Такое слово он выучил недавно. Если честно, без бахвальства он уже запомнил 497 слов. Не считая Элизабет... Доктор Мейсон был, похоже, единственным, кого не смущали ни разумные собаки, ни работающие матери. Он заглянул к ней, как и обещал, примерно через год после родов. Якобы хотел проведать, а на самом деле напомнить про свою лодку. «Привет, мисс Зот», — сказал он, удивленный Элизабет, когда в спортивной форме возник у нее на пороге в 7.15 утра, даже не высушив ежик волос, еще влажных после интенсивной тренировки предрассветном тумане. Как дела? Про мои дела умолчим, хотя должен признаться, сегодня у меня был самый кошмарный заезд в жизни. Он шагнул в дом и, непринужденно лавируя среди хаоса младенчества, прошел в лабораторию, где застал малушку Мэт, которая пыталась выкарабкаться из детского стульчика. А вот и она, просиял Мейсон, здоровенькая растет. Превосходно. Из стопки свежевыстерных подгузников он вытянул один и принялся его скручивать в полоску. «Я ненадолго. Проезжал мимо, дай, думаю, заскочу». Он наклонился, чтобы получше рассмотреть Мадлен. «Ей-богу, не по возрасту крупная, — думается, надо Ивансу спасибо сказать. Как родительские будни!» Но прежде чем Элизабет успела ответить, взгляд его упал на книгу доктора Спока. «Весьма достойное пособие». «Вы знали, что Спок занимался греблей? В двадцать четвертом даже взял золото на Олимпиаде?» «Доктор Мейсон. К собственному удивлению, Элизабет обрадовалась его приходу и с наслаждением вдыхала исходивший от него запах океана. «Очень мило, что вы зашли, но...» «Не волнуйтесь, я не задержусь. Труба зовет. Обещал жене провести утро с детьми. Заехал вас проведать. «Вид, я смотрю, усталый, мисс Зот. Помощники есть?» приходит кто нибудь да соседка отлично территориальная близость крайне важна сами то поддерживаете форму вы о чем тренируйтесь ну на эрге понемножку отлично где он эрг мейсон прошел в соседнюю комнату ничего себе донеслось д до элизабет эванс я смотрю был садистом доктор мейсон Звала его Элизабет обратно в лабораторию. Рада, что вы зашли, но у меня через полчаса встречи, я должна подготовиться. Извиняюсь. Он вернулся назад. Обычно я так не поступаю. Не навещаю пациенток после уродов. По правде говоря, вижу с ними только в случаях повторного размножения. Я польщена, ответила Элизабет. Но, как я уже говорила, время поджимает, закончил Мейсон и, подойдя к раковине, принялся мыть посуду. Итак, вновь заговорил он, У вас ребенок, Эрк, работа на фрилансе, исследовательская деятельность. Перечисляя, он загибал мыльные пальцы и одновременно озирался по сторонам. Очень приличная, кстати, лаборатория. Спасибо. Это Эванс? Нет. Тогда я сама, во время беременности. Мейсон удивленно покачал головой. Но у меня был помощник. Она кивнула на 6.30, который стоял у детского стульчика и ждал не перепадет ли ему какое-нибудь лакомство. «Ну, безусловно. Без собак никуда. Мы с женой решили завести собаку в качестве, так сказать, репетиции, предварительного заезда перед тем, как завести ребенка», сказал он, внимательно разглядывая сковороду. «А металлическая мочалка есть?» «Слева от вас». «Кстати, о предварительных заездах», продолжил он, приснув прямо на руку немного средства для мытья посуды. «Уже пора бы». «В смысле?» «Пора в лодку садится Год прошел». Элизабет рассмеялась. «Забавно». Он обернулся. С его рук падали на пол капли. «А что забавного?» Теперь смутилась Элизабет. «У нас одно место высвободилось, второе. Вы нам как раз подходите. Желательно приступить как можно раньше, не позднее следующей недели. Что? Нет, я устала, занята, может, в цейтноте?» Времени действительно нет. А у кого оно есть? По-моему, люди преувеличивают сложности взрослой жизни. Как по-вашему? Стоит решить одну проблему, как появляется еще десять. «Десять!» — выкрикнула Мадлен. Знаете, если я и могу помянуть добрым словом службу в морской пехоте, то лишь за то, что меня там приучили заправлять койку сразу после подъема. А вот освежающие брызги воды в лицо с правого борта на заре нового дня, они примиряется совсем на свете под болтовнем мейсона элизабет сделала несколько глотков кофе она прекрасно понимала что примирение совсем на свете необходимо ей сейчас как воздух к ней вернулась скорбь но не по горячо любимому мужчине а по отцу каким он мог бы стать элизабет изо всех сил старалась не рисовать в своем воображении на какую высоту кальвин мог бы подбросить мэт с какой легкостью носил бы дочку на плечах Ни Элизабет, ни Кальвин не помышляли о детях. Элизабет и сейчас твердо верила, что женщину нельзя принуждать где-то рождению. В итоге она стала матерью-одиночкой, незаурядным специалистом в самом ненаучном эксперименте всех времен, в воспитании другого человеческого существа. Каждый день, связанный с исполнением родительских обязанностей, превращался для нее в экзамен, к которому она не подготовилась. Вопросы сыпались со всех сторон, а варианты ответов были наперечет. Если случалось очнуться в холодном поту ото сна, в котором раздавался стук в дверь, на пороге возникало некое ответственное лицо с пустой корзиной в руках и сообщало буквально следующее. «Мы завершили проверку вашего последнего отчета об исполнении родительских обязанностей и, к сожалению, ничего утешительного сказать не можем. Вы уволены». «Долгие годы я пытался приобщить жену к гребле», рассказывал тем временем доктор Мейсон. «Думаю, ей бы понравилось, но она постоянно отказывалась. Надо из-за того, что в Эллинге женщину днем с огнем не сыщешь. Но я же не сумасшедший. Женщины отнюдь не чуждо гребли. Вы, например. Существуют и женские грибные клубы. Где? В Осло. В Норвегии. Вот, кстати, эта малышка, — сказал он, показывая на Мэт, точно будет грести по правому борту». Заметили, как естественно она переносит вес на правую сторону. Оба обернулись к Мадлен, которая тем временем пристально разглядывала свои пальцы, словно удивляясь, почему они разной длины. Накануне вечером, при чтении вслух из острова сокровищ, Элизабет поймала на себе взгляд Мэтт, застывший с раскрытым ртом в благоговейном восхищении. Элизабет одарила Мэтт ответным восхищением, но совсем иного толка. Уже очень давно ни одна живая душа Не выражала ей такой степени доверия. Ее моментально захлестнуло волной любви к несмышленной крохе. Вы не поверите, как много можно сказать о ребенке уже в таком возрасте, сообщил Мейсон. Будущее я проявляется в незаметных деталях. Ваша малышка, например, способна трезво оценивать обстановку. Элизабет кивнула. На прошлой неделе она зашла проверить Мэт во время тихого часа и увидела, как дочь, сидя в кроватке, объясняет нечто важное их псу. В полном замешательстве Элизабет отступила на шаг и замерла. Мэт, раскачиваясь туда-сюда, как задетая шаром кегля, жестикулировала в такт бесконечному потоку гласных и согласных звуков, что колыхались в разнобой, словно чистое белье на веревке, но произносились с азартом настоящего знатока. Шесть-тридцать слушал с неподдельным интересом, просунув нос между прутьями деревянной решетки И подрагивая ушами на каждом слуге. Мэт на миг умолкла, будто утратив нить рассуждений, а потом наклонилась поближе к псу и вновь затараторила. гагаду да бу-бу-бу! аргументировала она свою точку зрения. Пути-пути-мамату. Элизабет вдруг поняла, что жизнь с ребенком чем-то сродни жизни с инопланетянином. Поначалу обе стороны волей-неволей идут на взаимные уступки, а потом какое-то время Питираются друг к другу, по только привычки инопланетянина меняются, а твои остаются прежними. И это печалило Элизабет. Ведь ее космическая кроха, в отличие от взрослых, всегда была готова открывать для себя что-то новое и видела чудеса во всем, даже в самых простых явлениях. Месяц назад Элизабет заслышала истошный крик, бросила на полпути эксперимент, стоивший ей целого часа работы, и опрометью кинулась в гостиную. «Что случилось, Мэтт?» Стремительно, как вертолет, Элизабет приземлилась в зоне бедствия. «Что такое?» С круглыми от удивления глазами Мэтт показал ей зажатую в ручонке ложку. «Смотри!» — казалось, говорила она таким жестом. «Я нашла эту штуку прямо тут, на полу!» «Речь не только о физической активности», — гнул свое доктор Мейсон. «Гребля — это стиль жизни. Я прав?» Доктор обращался к Мэт. — ответила ему Мэт, не переставая молотить по деревянному молотку. «Кстати, у нас новый тренер», — сообщил Мейсон, поворачиваясь к Элизабет. «Талант! Я ему заочно вас представил». «Правда? И уточнили, что я женщина?» Зентина, скричала Мэтт. «Дело в том, мисс Зод. Доктор Мейсон, обходя острый вопрос, взял полотенце, смочил под краном и подошел к сидящей на детском стульчике Мэт чтобы вытереть ей липкие ладошки, а затем продолжил. «А что у нас возникали постоянные проблемы со вторым номером? Между нами, говоря, второй не умеет работать веслом. Его взяли по старой университетской дружбе, но теперь это не имеет значения, так как в прошлые выходные он катался на лыжах и умудрился сломать ногу». Мейсон старательно прятал свою радость в трех местах. Мадлен вытянул перед собой ручонки. Доктор спустил ее на пол. «Очень жаль, — сказала ей Элизабет, — ценю ваше доверие. И все же у меня мало опыта. Я выходила с вами на воду всего несколько раз, и то благодаря Кальвину». «Кальвину?» — проговорил Мадлен. «Как это мало опыта?» — удивился доктор Мейсон. «Вы шутите? Вас же тренировал сам Кальвин Эванс в двойке. С такой практикой вы намного ценнее любого прилипалы из бывших однокурсников». «У меня дел не в проворот», — повторила она свою попытку. «В половине пятого утра?» «Домой вернетесь раньше, чем малышка заметит ваше отсутствие». «Арная двойка?» Произнес он таким тоном, словно речь шла о специальном предложении, которое действует в пределах ограниченного срока. Помните, у нас уже был разговор. Элизабет покачала головой. Точно так же рассуждал и Кальвин, как будто нет на свете ничего важнее гребли. Особенно ей запомнился случай, когда ранним утром команда четверки С рулевым возмущалось, что один парень опаздывает. Рулевой позвонил ему домой и узнал, что тот слег с температурой. «Ну ладно, а во сколько появишься?» — только и спросил он. «Мисс Зод, сказал Мейсон, — «не хочу на вас давить, но позвольте на чистоту. Вы нам нужны позарез». «Знаю, мы сидели в одной лодке всего несколько раз, но я помню свои ощущения. К тому же гребли сразу поднимет вам настроение, как и нам всем» добавил он, вспоминая свое сегодняшнее утро. «Попросите какую-нибудь соседку. Вряд ли она откажется посидеть с ребенком». «В полпятого утра?» «Эту сторону гребли еще никто не воспел», проговорил доктор Мейсон, направляясь к выходу. «Тренировки проходят до начала рабочего дня». «Я согласна», — сказала Гарриет. «Серьезно?» — удивилась Элизабет. «Мне только в радость» продолжала Гаррит таким тоном, словно всем вокруг радостно вскакивать затемно. Но истинная причина крылась в поведении мистера Слоуна. Он все больше пил, все чаще сквернословил, и Гаррит могла огородить себя единственным способом — держаться от него подальше. Всего-то три раза в неделю. «Это предварительный заезд. Вероятно, меня больше не позовут». «Все будет в порядке», — заверил ее Гаррит. «Вы с блеском выдержите испытание». Но через два дня, шагая по эллингу мимо стаек сонных грибцов, недоуменно глядевших ей вслед, Элизабет почувствовала, что убежденность Гарриет и настойчивость доктора Мейсона несколько чрезмерны. «Доброе утро!» — приветствовала она всех подряд. «Здорово!» «Каким ветром ее к нам занесло!» — услышала она негромкий голос. «Господи, прости!» — прошелестел другой. «Мисс Зот!» окликнул ее доктор Мейсон из дальнего конца эллинга. «Сюда!» Через лабиринты крепких тел ей удалось пробиться к группе взъерошенных парней, будто бы только что получивших скорбную весть. «Элизабет Зот», — твердо сказала она и протянула руку. Ни один низ не зашел до рукопожатия. «Сегодня Зот сядет на второй номер», — объявил Мейсон. «Убила множественный перелом ноги». Молчание. «Тренер...» обратился мейсон к мужчине замышлявшему судя по его виду убийство это кандидат в нашу команду я вам говорил молчание вероятно кто нибудь вспомнит она пару раз участвовал в наших заездах молчание вопросы молчание тогда погнали кивнул мейсон рулевому по моему неплохо прошло как думаешь спросил ее позже мейсон по пути на парковку Элизабет задержала на нем взгляд. Когда во время родов она корчилась от нестерпимой боли, ей казалось, что ребенок хватается за внутренние органы, как за ручки чемоданов, словно хочет захватить с собой побольше припасов. Больничная койка ходила ходуном от ее воплей. Едва заканчивалась очередная схватка, Элизабет открывала глаза и видела склоневшегося над ней доктора Мейсона. «Ну, — говорил он, — все неплохо, верно?» Элизабет повертела в руках ключи от машины. «Думаю, рулевой и тренер с вами не согласятся». «А!» — махнул рукой Мейсон. «Это в порядке вещей. Мне казалось, ты знаешь, новичка всегда судят строго. Ты же гребла только с Эвансом, так что тебе пока сложно постичь кое-какие нюансы. Всему свое время. Проведешь несколько заездов — освоишься». Элизабет хотелось верить в искренность его слов, поскольку на воде ей понравилось. Сейчас у нее наили все мышцы, но это была приятная усталость. «Что еще в гребле хорошо?» — сказал ей доктор Мейсон, «Ты всегда сидишь спиной по направлению движения. Словно в самом этом виде спорта заложено правило «Не надо бежать впереди себя». Он открыл дверцу машины. Если вдуматься, разгон лодки сродни воспитанию детей. И в том и в другом случае требуется выдержка, хорошая подготовка и целеустремленность. Что ждет впереди, ты не видишь. Твой взгляд обращен назад. Это успокаивает, согласна. Главное следить в оба и не допускать сноса башки. В переносном смысле? В самом прямом. Не допускать сноса башки, повторил Мейсон, садясь в машину. На в песочнице, один из моих недорослей, шандарахнул другого по башке лопаткой.